Событие 18. -е. Государев диак Фёдор Фёдорович Пронин был прислан в Нижний Новгород больше года назад. Оставалось ему досидеть до конца своего двухлетнего срока ещё 4 месяца. Отношения с его двои нижегородским князем Василием Матвеевичем Бутурлиным у него сразу не сложились. Тот всё наровил не стрельцами и оборонительными сооружениями города заниматься, а лес в торговлю. Особых успехов в руководстве хозяйством и финансами Фёдор Фёдорович не добился. При смуте народ обнищал, торговля расстроилась. А тут ещё пожар 1617 года, который практически полностью уничтожил город. Пришлось отменять почти все налоги, чтобы люди смогли построиться. Ещё и сейчас, проезжая по посадам верхнему и нижнему, часто натыкался государев дьяк на пепелище. из крупного города в 2000 дворов с населением не меньше 7000 человек Нижний Новгород скукожился до 1200 дворов, и те были ничто по прежним. Фёдор Фёдорович читал две грамотки и удивлялся. Да какое там удивлялся? Он совершенно был сбит с толку. От ямских старост доносили, что неведомые царёвы стрельцы прошлись по Владимирскому тракту и весь его услали обнажёнными трупами. разбойных людишек. Всех где Тати повыбили, даже известного казацкого атамана Ивана Сокола, всю банду истребили. А ведь было у Сокола больше сотни казаков. Также докладывали старшины, что и людишки атамана Медведя полностью истреблены и голыми вдоль дороги горами навалены. И будто бы те неведомые стрельцы говорили, что учинили сие другим ворам на остростку. Весть была хороша. Эти два разбойных атамана были неуловимы и всякий раз уходили от высылаемых воеводай отрядов, а то и били те отряды. Торговлюшку же они заметно ущемили. Боялись купцы по тракту ездить, только лишь собравшись большим караваном и трогались. Ну, вот и на старуху нашлась проруха. Теперь торговля должна оживиться. Паражала только жестокость неведомых стрелцов. Додумались же устраивать вдоль дороги горы мертвых, раздетых до гола татей. Вторая грамотка от Балахнинского воевода должна была объяснить неясности первой, но вместо этого сильно их увеличила. Писал Никита Иванович Пушкин, что по поручению царя и государя Михаила Федоровича в сопровождении двух десятков стрельцов прибыл в отцову водчину в Пурецкую волость Балахинского уезда. Сын князя Дмитрия Михайловича Пожарского, княжич Пётр Дмитриевич Пожарский, прибыл он, согласно грамоте царской, вотчину отцову в порядок привести и обустроить. Хорошее дело, только вот тринадцатилетние княжата ничем таким с роду не занимались. Дальше больше. По дороге те стрельцы во главе с сим отроком и побили, оказывается, всех татей и банду Ивана Сокола. и банду медведя. И еще больше двух десятков татей полонили. И завтра с оказией Никита Иванович онных татей в Нижний Новгород и пришлет на суд и казнь. Вот это будет удар по престижу князя Бутурлина. Хоть в петлю лезь. Он два года за татями гонялся и только людей без счета положил. А в юноше 13 лет с двумя десятками стрельцов больше двух десятков пленил и на суд доставил. А ещё всю дорогу от Владимира до Нижнего Новгорода трупами татей завалил. Да, чудные дела твоей Господи. В конце же грамотки была просьба подсобить княжичу с плотниками и лесом для обустройства вотчины. Тоже хорошая новость. Плотники сейчас сидели без дела. Кто хотел и мог, после пожара уже отстроился, а кто хотел, но не обладает средствами, на хотелку. Те средства изыскивает а плотницкие артели сидят без дела, скоро и милостыню пойдут просить. Обязательно их государев Дьяк в Пурецкую волость отправит, пусть на хлеб зарабатывают, опять же, есть царева грамота помочь Петру Дмитриевичу Пожарскому. Поражал масштаб, всему шустрому отроку требовалось ни много ни мало сто плотников. Если все плотницкие артели в Нижнем Новгороде собрать, может, столько наберется. А может и нет. Придется завтра же с утра плотницких старшин к себе вызвать, пусть не мешкая едут. Да и самому нужно собираться в ту пурецкую волость. Вот допросят Татий, узнает он всю правду, как там было, и поедет, поглядит на непонятного княжича. Тем более, что княжич-то непростой. Фамилия Пожарского в Нижнем Новгороде почиталась.